Глава 4. 8 лет назад. На борту торгового судна Благословение богини. Таильни ошибся в своих предположениях. Вечером того же дня Сандера подобрал торговый корабль. Он лежал в каюте на узкой кровати и спал. Заживление ран отнимало много сил, даже сны ему не снились. Засыпая, он просто проваливался в черноту. Дверь скрипнула, пропуская внутрь каюты целителя. На торговых судах редко бывали целители, почти никогда, но Сандеру и тут повезло. На богине оказался не просто целитель, а очень хороший целитель. Его звали Пармус Хорум. Он был уже не молод, на благословении богини оказался случайно. Корабль, на котором он должен был отплыть из Махитанского княжества, получил пробоину на блуждающих рифах и стоял в порту Белеса на ремонте. Время до начала сезона штормов было безнадёжно упущено. А тут как раз в таверне он столкнулся со старым приятелем, боцманом рыболовного судна, которого лечил когда-то от хвори, которую тот подцепил от портовой девки. Он-то и посоветовал ему обратиться к капитану-богине с просьбой взять его пассажиром на борт. Капитан сначала отказал Пармусу, сказав, что выход корабля в море откладывается до завершения сезона штормов. А это не меньше пяти седмиц, если повезет. Но в последний момент планы изменились, и он даже прислал гонца в гостиницу, чем немало удивил целителя. Так, волею случая, он попал на корабль. Пармус подошёл к кровати, посмотрел на ауру спящего, провёл рукой вдоль тела. Что скажете, уважаемый Пармус, жить буду? Внезапно раздался насмешливый голос Андэра. Вы быстро переходите от сна к яви, милорд. Хороший признак. Значит, дело идёт на поправку. Бодро подхватил старик. «Хотя ваши раны очень тяжелые и довольно...» Он слегка запнулся, аккуратно подбирая нужные слова. «Хм, редко встречаются. Вам очень повезло. Мне приходилось видеть и исцелять подобные. Но я все-таки отвечу на ваш вопрос. Будете долго и счастливо». Сандер пригласил его жестом присесть на стул рядом с кроватью. На висящем на его запястье кожаном шнурке закачала синяя ракушка. Вашими устами бы присаживайтесь, уважаемый Пармус. Целитель проследил за направлением руки и задержал взгляд на ракушке. Оу, азуриния! Никогда не видел настоящую, редкое везение. Такой подарок мне, лорд, большая редкость. Да вы настоящий везунчик. Усаживаясь на стул, сказал целитель. Заполучить азуринию, ваша избранница явно чем-то угодила богине. Пармус улыбнулся. Избранница Хохотнул Сандер так, что рано в боку кольнуло. «Что вы имеете в виду, многоуважаемый эскулап?» «Избранница? Ну, как же? Азуринья?» Немного растерялся старик. «Связь, благословленная богиней. Древняя легенда». Целитель кивнул на ракушку. «Разве не помните такую? Обычно в академии ее изучают на первом году обучения на истории магии или артефактологии, точно не помню». «Я всегда отдавал предпочтение не теории, а практическим занятиям», — усмехнулся Сандер. «По легенде, такое подношение девушка делала своему возлюбленному, тому единственному, кого выбрала в мужья. Это не просто дорогое редкое украшение. Считалось, что Азуринья может спасти жизнь. С ее помощью высшие силы помогали ее владельцу избегать опасности». «А если это подарок не от девушки?» Сандер вопросительно выгнул бровь, глядя на Пармуса из-под лобья. «Я же говорю, что вы везунчик, милорд!» Невозмутимо пожал плечами целитель. «И азуринья вам досталась, и помощь вы вовремя получили. С такими таранами, да в открытом море. Считайте это чудо, что мы вас подобрали!» «До сих пор удивляюсь, как этот хмельной да безобразие боцман, который с момента выхода в море не протрезвел ни разу, вашу лодку в потемках разглядел. Три дня назад он на палубе якорь искал битый час, когда тот у него под носом лежал». «Думаете, мне так сильно повезло?» Насколько я понимаю, ветер отнёс мою лодку в сторону, где часто ходят торговые суда. Хм, так-то оно так, но обычно в это время года ветра дуют в сторону противоположную той, откуда принесло вашу лодку, ми лорд. Да и торговые корабли сейчас почти не ходят. Слишком часто в эту пору сильные бури случаются. Идёт сезон штормов. То, что богиня вышла в открытое море, чистая случайность. И штормов нет совсем. Мареки, какой день судачит. Говорят, что не помнят, чтобы такое раньше бывало, что это не иначе как из-за вас, что вы, ми лорд, магию насылаете. Вот море и спокойно, да ещё и ветер в паруса дует. Мы доберёмся до Дарамуса даже раньше, чем планировали, так капитан говорит. Сандер искренне расхохотался. Никогда не пробовал управлять штормами. Стихии это по части ведьм, а я тёмный маг. Да, а ещё. Вдруг вспомнил старик По старой легенде, Азуриния, если избранница умирает или чувства наречённых остывают, Азуриния чернеет. А если влюблённые воссоединяются, опять становится синей. Да, а ещё, вдруг вспомнил старик. По старой легенде, Азуриния, подарена избраннице, и остаётся синей, пока девушка рядом со своим избранником. Ну, это всего лишь легенда, Пармус. Снова улыбнулся Мак. «Я же мог эту Азуринью найти сам на берегу!» «Определенно, милорд, определенно легенда!» Соглашаясь, кивнул целитель. «И очень, очень старая! Нынешние влюбленные в нее мало верят!» Пармус вздохнул. «Сейчас Азуринья всего лишь весьма редкое и ценное украшение! Ну-с, а теперь давайте-ка я осмотрю ваши раны!» Целитель потер руки, призвал очищающие заклинания и приступил к осмотру ран Сандера. Пармус сошёл на берег столицы Валории до Рамусе. Сандер уверенно шёл на поправку и больше не нуждался в постоянной поддержке целителя. Богиня с тёмным магом на борту отправилась дальше, взяв курс на Урсулан. Его же путь лежал к западным границам Валорийского княжества, где находилось имение старшего брата Пармуса. Брат умер и не оставил после себя наследников, кроме него, и теперь целитель ехал принимать наследство и планировал в кое-то веки осесть на одном месте. Да и возраст давал о себе знать. Хотелось покоя, домашнего уюта, чтобы непременно по утрам горячие пироги, варенье с малиной с своего сада и травяной отвар, который он так любил. Ближайший делижанс, направляющийся в ту сторону, ожидался только через 3 дня, и Пармусу ничего не оставалось, как снять комнату в гостинице в порту. Комфортом он не был избалован с детства, да и селины бросать на ветер не привык. Поэтому выбрал самую приличную из дешёвых гостиниц, в которой, впрочем, как и во всех подобных заведениях, можно было снять комнату на час. Ночью он крепко спал, не обращая внимания на возню, скрип и кровати и приглушённые стоны за тонкой стеной из соседней комнаты. А утром вышел на прогулку и пошёл в сторону порта, надеясь найти приличную харчевню с недорогим и вкусным завтраком. Коих тут было предостаточно. На одном из причалов царила небывалая суета и шум. Толпился народ, в оцеплении стояли воины-маги из княжеской гвардии, в темной форме с многочисленными кожаными ремешками на одежде и оружием. На причале ждала пустая карета с решетками на окнах, в каких перевозили преступников. Все смотрели в сторону пришвартованного корабля, на палубе которого находились гвардейцы. Пармус подошел ближе и прислушался к голосам в толпе. «А когда причалил-то? Так, говорят, ночью подошел к границе». Лежал в свободном дрейфе, на сигналы пограничной стражи не отзывался. Они вызвали княжскую гвардию, а те уже высадились на корабль. Да, говорят, все, кто был на корабле, он вам тронулись, воросались друк на дружку, кто с ножами, кто с топорами, кто с чем. Чёрная метка она разом так мутит да. А чёрного мага не смогли задержать? Сбежал, говорят. Болен силён казался. И не поймали чёрного мага. Ох ты ж Говорят, что гвардейцы на корабль вступили. Он превратился в пыль и ветром развеялся. Только и видели его. Да нет же, в чёрного ворона обернулся и улетел, сам видел. "Эй ты! Пори светые, старцы! А живой там был кто?" Говорят, никого не осталось. И камни ещё какие-то, говорят, нашли огромный, полный трюм. Как не потонули, непонятно. А зачем же им камней-то столько? «Так, кто их разберет? Что там у черных магов-то на уме? Пойди для колдовства, а!» Пармус еще некоторое время постоял в толпе, рассматривая корабль и слушая всякую чепуху, пытаясь выхватить в ней хоть что-то похожее на правду, пока заурчавший желудок не напомнил ему, что все-таки неплохо было бы позавтракать. Он накинул на голову капюшон, защищаясь от пронизывающего ветра с моря, и зашагал прочь. Пармус умел делать правильные выводы, умел молчать, и не задавать лишних вопросов. Именно поэтому он и смог прожить так долго. Прошло около 2 месяцев с момента возвращения Сандера с Ремсы. В то утро за завтраком в резиденции Мороз собрались все: лорд Мороз старший, Арно и Сандер. Обсуждали последние новости и предстоящий визит к императору. Сандер, ты должен внятно наконец советом императора и усилить охрану резиденции. Атсиас, мне кажется, сейчас и так весь дом напечён артефактами и защитными заклинаниями. Куда больше? Всё-таки два покушения на твою жизнь за такое короткое время это серьёзно, тебе не кажется? Не кажется. Я сильнейший тёмной мак империи, я сумею за себя постоять. Сандер протянул руку за ложечкой, и манжета слегка поднялась, обнажая запястье с ремешком. Арно поднял взгляд и задержал его на тонком шнурке. Сан, твоя азуриния Что? Кажется, я уже объяснял, что не собираюсь от неё избавляться. Раздражённо глянул на брата Мак и она стала чёрной. Не дал договорить брату Арно. Сандер глянул на запястье. На шнурке висела Азуриния, чёрная и блестящая, как капля смолы.